Глава вторая. Вика долго бродила по комнатам замка, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться роскошным убранством, а потом и вовсе надолго застыла, увидев через окно завораживающую картину. Целый отряд рыцарей Тумарья ровным строем шагал через мост в сторону клубящегося тумана. Белые плащи развивались за спинами, солнечный свет, лившийся сквозь прореху в небе, окружал рыцарей золотистым сиянием, и казалось, Само Тумарье отступало перед ними. Вика смотрела за тем, как один за другим белоснежные рыцари скрываются в темноте, и в груди было тесно и тепло от переполнивших ее чувств. Все-таки есть в Восьмирье те, кто не спасал перед Тумарьем и взял на себя благородную миссию по спасению заблудившихся в нем. Те, кто не считает, что это безнадежное и бессмысленное занятие и пытается помочь, несмотря на то, что шансы на успех действительно невелики. Тем приятнее видеть рыцарей Тумарья, отправляющихся на поиски несчастных. Особенно после всех циничных слов, которые Вика слышала от Маркуса и темноходов по отношению к тем, кого угораздило очутиться в черном тумане. Честное слово, если бы сама Вика уже не замахнулась, по крайней мере в мечтах, на уничтожение Тумарья и воссоединение Восьмирья, то, наверное, попросилась бы к рыцарям и тоже искала бы и спасала заплутавших людей. Это, пожалуй, вторая по благородству и важности миссия. Дождавшись, когда последний из рыцарей Тумарья исчезнет из виду, Вика продолжила путь по чудесному замку и поняла, что рискует в нем заблудиться, когда заметила в одном из переходов мальчишку лет семи по меркам ее родного мира. «Эй!» — позвала она. Мальчишка обернулся, Испуганно вздрогнул и уронил стопку полотенец, которые, оказывается, держал в руках. «Привет!» — поздоровалась Вика. «Не подскажешь, как пройти в столовую?» В голубых глазах мальчишки оставался все тот же испуг, и Вика не могла понять, почему. «Неужели она такая страшная? Или он просто не привык видеть в форпосте посторонних?» Вместо ответа мальчик молча ткнул пальцем в один из коридоров замка. «Спасибо!» — ответила Вика, — и пошла в указанном направлении, успев, впрочем, заметить облегчение на лице ее неразговорчивого собеседника. В просторном помещении за огромным длинным столом сидели рыцари. «Интересно, а они вообще их снимают?» — подумала Вика, глядя на спадающие на пол красивыми складками длинные белоснежные плащи. «Наверное, ужасно неудобно все время в них ходить». Все рыцари заметили появление Вики, но никто не улыбнулся и не сказал ни слова. Они лишь молча уставились на нее, и, честно говоря, под их взглядами, не то чтобы недружелюбными, но явно не нетеплыми, Вике захотелось попятиться. «Доброе утро!» — услышала она голос папы, которого не заметила среди белизны плащей. «Садись завтракать!» «Спасибо!» — вежливо ответила Вика, направляясь к столу и чувствуя себя крайне неловко под взглядами рыцарей Тумарья. Она надеялась на разговор с папой один на один — Они в присутствии массы посторонних. Ей более чем хватает того, что для нее и папа все еще посторонний. Усевшись на свободный стул, Вика в восхищении уставилась на стоявшую на хрустящей скатерти фарфоровую тарелку. На ней была не просто роспись, а целая картина. Настоящее произведение искусства. Из такой даже как-то неловко кушать. Девочка покосилась на тарелке соседей. Так и есть. У них тоже картины на фарфоре, и чашки расписаны под стать, и чайник, и блюда, на которых лежит еда. И нигде роспись не повторяется, везде новые сюжеты. Вику так и тянуло убрать с некоторых блюд лакомства, просто чтобы увидеть картины целиком. Папа положил Вике целую горку блинчиков и поставил рядом вазочку с вареньем. И блинчики, и варенье были самыми обычными, без экзотических добавок, вроде солнечных зайчиков или воспоминаний. Но это не мешало им быть очень вкусными. Особенно для того, кто не ел, кажется, целую вечность. Вика с аппетитом слопала целых пять блинчиков, прежде чем заметила, что столовая незаметно опустела. И за столом, кроме нее с папой, остался только один рыцарь с черными волосами до плеч и белой бородой. Чёрно-белый контраст напоминал шахматную доску. Выражение лица у шахматного рыцаря было сердитым и недовольным. Он просто не выспался или не рад видеть постороннего в замке. Или же его настроение — побочный эффект тумарья. Рыцари проводят в нём много времени, и, возможно, оно потихоньку на них действует, даже сквозь купол и доспехи. Впрочем, Маркус ходил через тумари вообще без защиты. Не сказать, конечно, что темноход представлял собой образец жизнерадостности, но и таким хмурым он тоже не был». Ты уже ей рассказал», — спросил рыцарь папу. Вика напряглась. Ей не понравилось, что они говорят так, словно ее здесь нет, и что она еще и не понимает, о чем речь. В воздухе снова запахло лужами и подвалом. И Вика нахмурилась. «Почему папа тревожится?» Ведь дом должен быть местом, где тебе спокойно и безопасно. Хотя форпост в Тумарии все-таки не его дом, скорее временное прибежище». Папа все тянул с ответом, и Вика не выдержала. «Что он мне должен был рассказать?» — спросила она. Шахматный рыцарь одарил ее недовольным взглядом. Потом таким же взглядом одарил папу, и тот виновато пожал плечами. Времени не было. «Значит, придется это сделать мне». Рыцарь уставился на Вику тяжёлым взглядом, под которым ей захотелось заёрзать на стуле, словно ученицы, пойманной на шалости строгой учительницей. «Твой кулон!» — указал он пальцем на шнурок у девочки на шее. «Да!» — насторожилась Вика. «Нам нужно проверить, можешь ли ты его носить!» «Что значит «можешь ли носить»? Я же его уже ношу!» — полностью потеряла нить едва начавшейся беседы Вика. «Ты её запутал!» сказал папа рыцарю и обратился к дочке. «Ты же знаешь, что это за кулон?» И, не дожидаясь, ответил сам, «Конечно, знаешь. Так вот, им нужен твой осколок, чтобы соединить его с другими». «Эй!» Возмущенно воскликнул шахматный рыцарь и ударил кулаком по столу так, что фарфоровая посуда подпрыгнула и звякнула. «Ты что, собираешься выложить ей все карты?» Папа не обратил внимания на его слова и продолжил. «Рыцари Тумарья хотят, чтобы с помощью своего осколка ты попробовала соединить остальные осколки сердца в одно целое». «Они что, собрали все осколки?» — удивилась Вика и бросила быстрый взгляд на шахматного рыцаря. Она не думала, что выражение его лица может стать еще более угрюмым. Угрюме уже некуда, но ему это удалось. «Нет, но мы думаем...» Они думают, что если собрать их достаточно много, то можно соединить вместе то, что есть, а они собрали уже немало». «Хватит!» — перебил шахматный рыцарь и махнул рукой. «Ты уже столько выболтал, что вас двоих только убить и осталось, чтобы сохранить секрет. Раз так, то давай лучше я расскажу. Ты все говоришь неправильно». Вика испуганно уставилась на собеседника. «Убить? Он серьезно?» «Ну за что? И потом, это же рыцари Тумарья. Разве рыцарям не полагается быть благородными, справедливыми и вообще кладезями человеческих достоинств?» «Чтобы собрать сердце Восьмирья, нужно не просто сложить все его осколки. Сами собой они не склеятся. Это может сделать только избранный». Последнее слово рыцарь произнес с таким чувством, Так, растягивая и, что можно было буквально услышать за главную букву слова. И вы думаете, я это самая избранная, прошептала Вика, чувствуя, как это волнение даже начинает слегка шуметь в голове. Она избранная. Что, прямо как в любимых книгах, которые она читала, и в фильмах, которые пересматривала по много раз. Нет, конечно. пренебрежительно фыркнул рыцарь, разом разрушая все еще толком не оформившиеся великолепные картинки о самой себе и о будущем восьмире, которые появились в Викином воображении. «Избранных единицы. Или вообще одна единица». «Или ни одной», — тихо заметил папа, и рыцарь послал ему хмурый взгляд. «Я все равно не поняла», — вздохнула Вика. Рыцарь закатил глаза, будто призывая небо в свидетели. Смотри, какие очевидные вещи мне приходится объяснять. Сердце Восьмирья может соединить только настоящий король. Наконец торжественно начал он. Или королева, или их потомки. Собственно, короля с королевой давно нет, так что весь наш расчет на королевских потомков. Они и есть. избранные. Точнее, если кто и может быть избранным, то только кто-то из них, уточнил папа. «Вы что считаете, что я одна из потомков?» ахнула Вика, и голова снова закружилась, на этот раз от невероятной догадки. «Мама! Из королевской семьи? Или ты?» обернулась она к папе. «Или вы оба?» «Нет», — коротко ответил папа и едва заметно поморщился. На самую короткую долю секунды Вика ощутила укол сожаления. Она еще даже не успела толком представить себя настоящей принцессой, не успела примерить на себя этот чудесный образ, но ей уже было жаль с ним расставаться. «Тогда не понимаю, при чем тут я», — сказала Вика. В столовой появилась девочка в мешковатом коричневом платье и белом фартуке. Увидев, что за столом еще остались люди, она застыла. Сначала Вика подумала, что это дочка кого-то из рыцарей, но затем заметила, что в руках у девочки пустой поднос и мокрая тряпка. Шахматный рыцарь грозно рявкнул: «Ты слепая! Не видишь, что тут еще занято! Потом зайдешь прибрать!» Девочка испуганно кивнула и шмыгнула за дверь. Вика проводила ее задумчивым взглядом. «Нет, она понимала, что у рыцарей нет времени готовить себе еду и убираться в роскошных холлах этого замка, а значит, здесь должны быть повара и обслуживающий персонал, но дети...» «Кроме избранных! я Есть просто избранные! Те, кому сердце позволило временно хранить свои осколки!» Как ни в чём не бывало, продолжил шахматный рыцарь. «Ага, угу, ага, значит, я просто избранная!» «Не заглавной буквы», — кивнула Вика, заставив себя вернуться к их разговору, хотя мысли были все еще заняты той девочкой. Она, наверное, будет даже помладше Вики. «Что за главная буква?» — не понял седой рыцарь. «Да это я так, не обращайте внимания». «Из чего ты решила, что ты избранная?» «Вы же сами сказали, осколки даются в руки просто избранным. Я не из королевской семьи, и у меня осколок». «Тут как бы все очевидно, разве не так?» «Вовсе нет», — шахматный рыцарь недовольно поджал губы. «То, что у тебя осколок, еще не делает тебя избранной. Чтобы ты была избранной, осколок сердца должен сам тебя выбрать. А так его могут украсть, собрать хитростью, выманить, утащить, раздобыть обманом». «Я поняла», — перебила Вика, «но я ничего не крала». И тут ее голос затих. «Она ведь взяла кулон из маминой шкатулки без спросу». «Конечно, это не то же самое, что кража. К тому же она бы его положила обратно, если бы вернулась с той прогулки, но...» «Как он к тебе попал?» — сурово спросил рыцарь, сверля Вику обвиняющим взглядом. «У мамы взяла», — призналась Вика. Рыцарь послал папе многозначительный взгляд. «Я же говорил», — сказал он папе наполовину сукоризной, а наполовину с торжеством в голосе, а потом снова повернулся к Вике. «Ну что, теперь тебе всё понятно?» «Мне ничего не понятно», — чистосердечно призналась Вика. «Кроме того, что я, получается, не просто избранная, не избранная, так что вы тогда от меня хотите?» «Мы всё же хотим тебя проверить на всякий случай», «И в чём эта проверка состоит?» — настороженно осведомилась Вика. «Соберём те осколки, которые у нас есть, ты поднесёшь к ним свой и посмотрим, что произойдёт. Точнее, произойдёт ли вообще хоть что-то». «А что может произойти?» «Если ты вдруг окажешься избранной, то другие осколки отреагируют на присутствие твоего, скорее всего, засветятся». и тогда мы будем знать, что ты избранная, и с твоей помощью отыщем все оставшиеся осколки сердца». Собрать все осколки и соединить сердце восьмирья звучало как чудесный план. Но Вика вдруг поняла, что не хочет помогать рыцарям. Пока они беседовали за завтраком, мнение девочки о рыцарях Тумари как-то незаметно изменилось. «Но не скажешь же им, я не хочу искать для вас другие осколки». Хотя, если она не избранная, то проблема решится сама собой, и ей вообще не придется отказываться. — Ладно, — кивнула Вика и поднялась. — Пойдемте. — Куда? — К осколкам. — Так я тебя и постил, к осколкам. — А в чем проблема? — Ну, хотя бы в том, что мы не храним все осколки в одном форпосте. Это было бы крайне опрометчиво. — Понятно. Вика села обратно за стол. «И что теперь?» «Мы уже разослали оповещения во все форпосты, и наши рыцари отправились за другими осколками. Когда они вернутся, мы устроим проверку». «А долго ждать?» «А ты куда-то торопишься?» Вика промолчала. Она точно знала, что не хочет сидеть на месте и терять время. Ей нужно отыскать маму, а потом соединить восьмирье, а потом... «Ну, настолько далеко сейчас нет смысла заглядывать. Но выкладывать все это незнакомому человеку явно не стоило. Особенно, если этот человек вообще не располагал к себе». «А откуда вы знаете, что осколки может соединить обратно в сердце только избранный?» спросила Вика, меняя тему. «Знаем мы все тут!» сердито буркнул шахматный рыцарь и поморщился. Кажется, вопрос ему не понравился. «Вы видели, как это работает?» «Какая тебе разница?» «Значит, не видели», — сделала вывод Вика. «Не избранных, не, скорее всего, просто избранных. Но при этом всё равно верите, что они есть». Рыцарь покраснел от злости. Папа предупреждающе положил руку Вики на плечо, но она не собиралась останавливаться. «А если у меня тоже ничего не получится?» «Значит, ты не избранная». «Это я поняла». «А что дальше?» «Дальше? Оставишь нам кулон и можешь быть свободна!» «Оставлю вам кулон!» — возмутилась Вика. Но ну, разумеется!» Ничего разумеющегося в этом ответе не было. Но Вику настолько переполняла возмущение, что она даже не знала, как реагировать. Девочка снова бросила взгляд на папу, ожидая от него помощи. «Он же не может не понимать, как нелепы требования рыцарей Тумарья!» но папа молчал. «Почему он молчит? И что значит это ваше «Можешь быть свободна»?» «Это значит, что ты можешь идти куда хочешь». «Ого! Даже и не знаю, что выбрать и куда пойти, ведь здесь так много вариантов! Тумарье, тумарье и еще раз тумарье!» Викины возмущение и сарказм не произвели на шахматного рыцаря никакого впечатления. «И?» — только и спросил тот. Вас не беспокоит, что я могу заблудиться и сойти там с ума? – уточнила Вика. Чем дольше она говорила с этим так называемым рыцарем, тем меньше у нее оставалось уважения к нему и к остальным рыцарям Тумария. Почему меня должно это беспокоить? Но вы же рыцарь Тумария, вы спасаете людей, заблудившихся в нем. С чего ты взяла? Искренне удивился рыцарь. А, расстрялась Вика. «Ну, так говорят». «Говорят», — насторожился шахматный рыцарь. «Кто говорит? Что говорят?» «Да ничего. Собственно, я про вас только от одного человека слышала». «Люди знают про наши форпосты?» — всполошился рыцарь. «Видимо, готовят нападение». «Да нет же!» — воскликнула Вика, сбитая с толку бурной реакцией собеседника. Никто ничего такого не готовит. Я вообще про вас ни от кого больше не слышала. «Скрывают», — сделал вывод рыцарь. «Не хотят, чтобы мы раньше времени проведали про их планы. Но мы это знаем, знаем, что они все давно нас ненавидят, только и мечтают, чтобы смести с лица земли». Вика снова перевела растерянный взгляд на папу. Речи рыцарей стали настолько невнятными, что она уже совсем растерялась. Ванилька, про которую Вика почти позабыла, запрыгнула ей на колени и ткнулась мордочкой в живот. Обычно жизнерадостная и готовая поддержать, на этот раз мечта, казалось, сама искала поддержки у хозяйки. Девочка прижала ванильку к себе и погладила по головке. И резко дернулась, заметив недоуменный взгляд, которым следил за ее движениями папа. Для людей, которые не видят мечты, это, наверное, и правда смотрится странно, будто человек глазит пустоту. «А может, ты шпионка? Может, тебя специально к нам заслали, чтобы ты всё разведала, а потом им донесла?» Рыцарь обвиняющий наставил на веку палец. «Да кто эти они-то?» — воскликнула девочка. «Я же вам говорю, никто вас не ненавидит!» Никто не собирается на вас нападать, да вас, кажется, вообще мало кто знает. Все они знают. Они все заражены тумарьем, а мы — единственные чистые, зараженные люди в этом мире. Разумеется, они хотят нас уничтожить. Они вовсе не заражены тумарьем, сделала Вик еще одну слабую попытку возразить. Но рыцарь ее не слышал. и, вероятно, не услышал бы, даже если бы она закричала. Вика ещё раз взглянула на собеседника, в его горящие глаза, отметила красные пятна ярости на щеках и тяжёлое дыхание, и поняла. Есть такая особая разновидность глухоты, и, возможно, слепоты тоже, которая появляется от чрезмерной категорической уверенности в чём-то. И эта уверенность настолько велика и настолько абсолютна, что не позволяет видеть и слышать ничего, что ей противоречит. А ещё воздух наполнил запах раскалённого металла и холодного ветра. Благородное негодование сообразила Вика через несколько мгновений. Рыцарь от него так и распирала. Папа снова положил ладонь на руку Вики, привлекая ее внимание. И когда та встретилась с ним взглядом, покачал головой и одними губами почти беззвучно произнес «Не спорь». И Вика послушалась. Она уже сама поняла, что спорить бессмысленно. «Ну, мы пойдем», — фальшиво жизнерадостно сказал папа и встал из-за стола. Рыцарь молча кивнул, не сводя с Вики взгляда полного подозрения и обвинения.